Глава девятнадцатая «Как жаль, что все так кончится!» — промелькнула мысль. «Второй раз высшие силы точно не спасут!» Почувствовав такой родной запах и заметив до боли знакомый силуэт, не поверила. За один удар сердца любимый преодолел разделяющее нас расстояние и закрыл меня своим телом. Мгновение, и дорожное покрытие вспыхнуло причудливой васильковой вязью. За безумно короткий миг верхний тонкий слой асфальта поднялся в воздух и собрался по воле Миши в гигантский черный щит каплевидной формы. Не в силах отвести взгляда, я, как завороженная, смотрела на пробегающие по его поверхности зловещие фиолетовые молнии. Меж тем, вытянув руку перед собой, княжич уверенно держал созданную им стену. Не раздумывая и рискуя собственной жизнью, он спасал меня. Запоздалый визг тормозов, скрежет железа и звон бьющегося стекла резанули по ушам. Помедлив пару мгновений, Михаил деактивировал неимоверно сложную боевую технику. Превратившись в черную мелкую крошку, асфальт осыпался на дорогу. Быстро повернув голову, Миша с неприкрытой тревогой спросил. «Ты как?» «Нормально». — выдохнула я, прижавшись к широкому плечу любимого и вместе с ним глядя на искореженный бампер и помятый капот дорогущей машины. Спустя несколько долгих мгновений водительская дверца медленно отворилась. — Какого черта? — послышался из салона раздраженный голос. Спустя миг из разбитого автомобиля выбрался водитель. Небрежно расстегнутая гавайская рубашка бесстыдно демонстрировала густую черную поросль на его груди. Взглянув на где-то оцарапанную ладонь, мужчина поморщился и вытер ее о светлые шорты. — Зачем встали у меня на пути? Да вы знаете, кто я! — выдал горе водитель, покачиваясь на нетвердых ногах и высокомерно смотря на нас. «Никто не смеет останавливать главного архитектора княжества!» Заявил пафосно и пренебрежительно фыркнул. Не говоря ни слова, княжеч сделал шаг вперед. Михаил явно желал проучить наглеца. «Ты в своем уме? Нападение на человека-императора?» Искренне возмутился архитектор. «Не знаю, парнишка, кто ты?» «Да это и не имеет значения!» Он нагло ухмыльнулся. Задержка чиновника моего уровня будет стоить тебе дорого, а потом неожиданно добавил: "Гляжу девку, у тебя неплохая. Эй, чика, не хочешь стать моей музой?" Нагло подмигнул этот подонок уже мне. "В качестве хобби я занимаюсь скульптурой. С твоим телом выйдет классная работа в стеленью". Прищурившись, Мужчина оглядел меня с головы до ног, по всей видимости уже приценивался, буквально раздевая взглядом, при этом полностью игнорируя предельно собранного Мишу. Не произнеся ни слова, Разумовский сделал еще один шаг и ногой с разворота выбил наглому архитектору челюсть. От неожиданности упав на колени, тот взвыл от боли. В тот же миг подле нас с жутким визгом затормозили три массивных внедорожника — Из них, как горох, высыпались крепкие мужчины с хмурыми лицами. Быстро среагировав на подобное неуважение к человеку императора, припозднившаяся охрана тут же ринулась в бой. Но пылающему праведным гневом Мише, казалось, было абсолютно наплевать, сколько людей вышло против него одного. Одолжив у опрометчиво приблизившегося работяги лопату, княжич тут же нанес ближайшему охраннику сокрушительный удар по лицу. Дикий вой раненого человека мгновенно взвился ввысь, а Миша резко развернулся и, не сдерживая силу, ударил острием лопаты прямо в грудь следующего оппонента. Послышался отчетливый хруст раздробленных ребер, и мужчина, захлебывая собственной кровью, упал лицом вниз. Новый удар плашмя вырубил третьего. Секунда, и еще один молниеносный выпад обрубил пальцы следующего противника, попытавшегося коснуться меня. Я же, ошалев от происходящего, смотрела на весь этот ужас и не знала, что делать. Меж тем нас начали грамотно окружать. В руках охраны мелькнули электрошокеры с длинной ручкой. Видимо, так они предпочитают наказывать неудачливых фанатов архитектора. Вырубив очередного охранника, Миша получил крайне болезненный разряд. Зарычав от ярости и боли, он со всей силы метнул лопату, словно копье, в ближайшего охранника. Через мгновение в васильковых глазах младшего Разумовского вспыхнули настоящие молнии, а на кончиках пальцев засверкали искры. Выдав витиеватую матерную конструкцию, Михаил вырубил оставшихся шестерых мужчин цепной молнией. Тяжело дыша... Княжич повернулся ко мне. Романтика юноши больше не было. Предо мной стоял безжалостный воин. Глядя, как бушуют огненные искры в его глазах, я словно потеряла дар речи, просто не представляя, что сейчас делать и говорить. Глубоко вздохнув, Миша один миг постоял с закрытыми глазами. А после прямо встретил мой взгляд, и бушующее в его взоре пламя начало медленно затухать. Мощь Зевса в скорости уступила место таким родным и любимым василькам. Не слушая стоны и хрипы раненых охранников, мы, стоя напротив друг друга, молчали и не разрывали контакта взглядов. Меж тем позабытый нами архитектор, придя в себя, медленно поднялся с асфальта. Выпрямившись, мужчина сунул руку в карман, достал маленькую золотистую капсулу и аккуратно раздавил ее возле лица. а после одним движением вправил свою челюсть. Сделав шаг к нам, чиновник слегка качнулся на нетвердых ногах и неожиданно возмущенно произнес «А вот это уже хамство!» «Ладно, так и быть, прощаю, но девку заберу!» Добродушно улыбнулся человек императора. «Сама подойдешь?» Поинтересовался деловито, и в этот же миг в княжеча стремительно полетела сфера из чистого льда. Неожидавшего нападения Михаила сокрушительным ударом отбросило на пару метров. С трудом встав на одно колено, он попытался совладать с болью и одновременно выровнять дыхание. Глядя на это, его противник лишь засадой цокнул языком. — А ведь хотел копье! — посетовал архитектор, обращаясь ко мне. — Непорядок! Так о чем это я? — Ах да! Прощаю тебя! — чиновник мило улыбнулся. «Ведь какой смысл держать зло на мертвецов?» Вытащив из кармана шортов небольшую пузатую фляжку, тут же к ней приложился. «Зато сколько вдохновения!» воодушевленно провозгласил, запихивая флягу обратно в карман. «Так и вижу новую композицию из трех статуй. Благородный воин побеждает грязного дикаря и спасает прекрасную деву. Все любят классику», — заявил пафосно. Глубокомысленно кивнув в такт своим мыслям, мужчина, отточенным и едва заметным движением, создал в руке ледяное копье. Дурашливо помахивая смертельно опасным оружием, с невинным выражением на лице направился к Михаилу. «Сердце красавец склонно к измене и к перемене, как ветер мая», безбожно фальшивя, пел человек императора, неумолимо сокращая расстояние. Княжич резко встал, но тут же получил в грудь ледяное копье. На светлой футболке начало медленно расплываться кровавое пятно. Хрипло застонав, Михаил схватился ладонями за ледяное древко, торчащее в груди, и медленно повалился на бок. У меня перехватило дыхание. От жуткого удара юноша должен был бы неименуемо погибнуть. Краем глаза увидела... Как сотворив еще одно копье, архитектор медленно приближается к лежащему на асфальте младшему Разумовскому. В этот момент высокопоставленный чиновник больше всего походил не на человека, а на шакала. — Клятвами страстными сердце взволнует, этими жгубками лжет и целует, — продолжал он петь до тошноты противным голосом. Хотелось зажать ладонями уши, чтобы не слышать настолько омерзительных звуков. Вместо этого, стиснув зубы, лишнее отрывало взгляда от Миши. А тот, курчась от боли, сквозь туманящую взор пелену смотрел не на архитектора, а на меня. И взглядом запрещал мне подходить. Неистово желая помочь любимому, послушно не двигалась с места, боясь навредить. К тому же я всей кожей ощущала, что вокруг него бушует энергия эфира. Когда золотистые искры, смешивающиеся с темно-васильковой княжьей силой, окутали тело Михаила, инстинктивно задержало дыхание. Сила рода и регенерация не дали княжичу погибнуть. Он медленно, мучительно больно, но восстанавливался. Мои легкие начали разрываться от нехватки воздуха. Сделав вдох, обычным зрением увидела, как по напряженно сжатым на копье пальцем любимого пробежали огненные искры. Тихонько зашипев, несущая смерть ледышка превратилась в белесый пар. Пошатываясь, княжеч снова поднялся и выпрямился. На этот раз он был готов. В руке Миши потрескивала шаровая молния. Да вот только человек императора вновь продемонстрировал отличные боевые навыки. Всего доля секунды, и в его руке появляется очередное копье из смертельного льда. Все с той же деланной небрежностью помахивая оружием, архитектор показушно тяжело вздохнул. «Какой ж ты все-таки живучий дикарь! И с такими согражданами приходится делить одно княжество!» Глядя на бледного, окровавленного Михаила, искренне посетовал чиновник. «Ну да ничего. Раз ты испортил мое авто и покалечил людей, то я вправе взять компенсацию». Разглагольствуя, вновь смерил меня заинтересованным взглядом с ног до головы. Всего на один короткий миг архитектор утратил контроль над поединком. Михаилу этого оказалось достаточно. Внезапно задрожала земля. На дорожном покрытии вспыхнула уже знакомая васильковая вязь. Асфальт под ногами чиновника молниеносно превратился в вязкое болото, и, сделав шаг, архитектор неожиданно завалился сломанной куклой. Блестящие черные щупальца вязкой субстанции выползали из дороги. Жадно оплетая руки и ноги чиновника, они тотчас намертво застывали. Вскоре мужчина походил на распятую бабочку. Все так же молча поднявшись, окровавленный Михаил резко выбросил вперед руку, и в архитектора полетела мощная молния. Контролируя потрескивающуюся огненную дугу, юноша с ненавистью смотрел на дергающееся от разрядов тело противника. И только через минуту, видимо, посчитав, что шоковой терапии достаточно, Миша наконец-то деактивировал технику. Игнорируя боль, княжеч на одной ненависти все же доковылял до врага. Резкий удар, и челюсть архитектора вновь выпито. За ним последовал второй, третий, четвертый. Лицо человека-императора окончательно стало похожим на отбивную. До крови закусив губу, я смотрела на любимого. Надежно зафиксированной техникой земли архитектор более не представлял опасности. Но Миша, кажется, было уже все равно. Он желал смерти врага. И мог бы убить того мгновенно. Однако, действуя изощренно жестоким способом, методично наносил один удар за другим. «Хватит!» отчетливо произнесла, решившись впервые за всю бойню применить силу своего голоса. Да вот только, как и раньше на светлейшего князя, мой дар просто-напросто не подействовал. Тогда, медленными шажками подойдя ближе, я попыталась просто по-человечески вразумить любимого. «Миша, пожалуйста, остановись! Хватит!» Не слыша меня, младший Разумовский, как завороженный, продолжал монотонно избивать безвольного соперника. Все то, что так нравилось мне в юноше, куда-то пропало. Теперь передо мной находилось настоящее чудовище. Такой родной образ и столько жестокости. Первобытный страх поднял в душе уродливую голову. Переборов его, осторожно коснулась ладонью спины Михаила. Реакции не последовало. Чудовище оставалось все так же неумолимо. Я видела, что из чиновника уже выбивают последний дух. К счастью, мужчина все еще продолжал держаться за жизнь. Не задумываясь о посредствиях, резко подалась вперед. Наклонившись, крепко обняла юношу. Не расцепляя ни на миг рук, медленно опустилась рядом на колени и тихо-тихо зашептала какую-то нежную чушь, перемешивая ее с простыми ласковыми словами. Зажмурившись и боясь увидеть худшее проявление княжеской натуры моего Миши, буквально каждый миг я была готова получить от него удар. Но Михаил внезапно замер. Не решаясь открыть глаза, сначала услышала тяжелое сопение, а после измученный вздох. Повернувшись в кольце моих рук и удивительно бережно обняв, Миша с легкостью встал вместе со мной. Не отходя от распластанного на земле архитектора, привлек к себе и уткнулся носом в распущенные волосы. Открыв глаза, поймала его мимолетный взгляд, полный вины и какой-то детской обиды. Вздохнув, осторожно провела тыльной стороной ладони по лицу юноши. — Спасибо, — произнес княжич, продолжая сжимать меня, словно любимую игрушку. — Ярость перекрыла все, — признался тихо. «Но если бы не она, то я мог бы и не встать после первого копья. А это его бравада и мирские речи!» Младший Разумовский скрипнул зубами. «Так и раздавил бы гада!» В Васильковых глазах княжича вновь мелькнули опасные искры. Нежно-нежно коснувшись ладошкой лица Миши, с облегчением заметила, как быстро он успокоился. Не обращая внимания на поверженных противников и все так же распятого, жутко избитого архитектора, княжич неотрывно смотрел мне в глаза. В его взоре больше не было ни ярости, ни воли, ни вины, но и нежности я не увидела. Только все ту же знакомую жгучую страсть и желание. Ёлки-палки, вот как можно постоянно думать о сексе? Быстро огляделась. Вокруг давным-давно стояли многочисленные зеваки. Кое-кто снимал видео. Едва заметно улыбнувшись Михаилу, достала из кармана мобильный. Набрала номер Василия и, дождавшись ответа, коротко сказала. Нужна помощь.